на острове. Пока наша лодка шла к острову, я успел хорошенько разглядеть его. Леса начинались у самого берега. В неподвижном воздухе стоял затхлый запах прелых листьев и гниющих стволов. Лишь один звук нарушал мертвую тишину. Отдаленный шум прибоя, раздававшийся с противоположной стороны острова. В пролив, в котором стояла Испаньола, впадали две болотистые речушки. Густой кустарник у самого берега отличался удивительно ярко-зеленой окраской. Среди этих зарослей я и бежал все быстрее и быстрее, пока окончательно не обессилел. Я остановился и осмотрелся. Передо мной лежала песчаная равнина, кое-где росли редкие сосны и еще какие-то незнакомые мне деревья, чем-то похожие на уродливые дубы с искривленными стволами. Вдали я увидел двуглавую гору, обе ее острые вершины сияли в солнечном свете. Вокруг не было ни души, только ядовитые змеи, угрожающе шипели в расщелинных камней». Отдохнув, я стал пробираться сквозь заросли кустарника, которые спускались с песчаного откоса к широкому, поросшему тростником болоту. Вдалеке виднелся холм, возвышавшийся в самом центре острова. За своей спиной я вдруг услышал негромкий треск веток. Я нырнул в камыши и затаился. Вскоре раздались раздраженные голоса. На лужайке перед болотом показались Джон Силвер и какой-то моряк. Они о чем-то жарко спорили. там дружище, я всего лишь стараюсь спасти твою шею. Если ребята узнают, о чем я с тобой говорю, нам обоим не сдобровать. Все уже сделано, и ты ничего не изменишь. Силвер... «Ты человек храбрый и опытный, и я не понимаю, почему ты на стороне мерзавцев. Что же касается меня, своему долгу я ни за что не изменю!» Храбрец повернулся к Коку спиной и решительно зашагал к берегу. Однако ему не удалось уйти далеко. Силвер вцепился в ветку дерева, подхватил свой костыль и словно копье, что из силы, швырнул его вслед моряку. Костыль свистя пролетел в воздухе и попал Тому острым наконечником прямо в спину. Моряк упал. В тот же миг Силвер прыгнул на спину несчастному и два раза со всей силы ударил ножом его беззащитное тело. «Все завертелось и замелькало у меня перед глазами». Разбойники уже расправились с двумя честными моряками. Что может помешать им убить и меня? Я осторожно выполз из своего укрытия и бросился в лес. Так быстро? Я еще, наверное, не бегал никогда. Ужас мой усиливался. Я понимал, что когда выстрелит пушка, я не осмелюсь сесть в лодку рядом с убийцами. Мое бегство уже доказало разбойникам, что я обо всем догадался. Прощайте, доктор. Сквайр, капитан, я никогда вас больше не увижу. Я погибну в одиночестве на этом проклятом острове, думал я набегу. Наконец ноги мои подкосились, и я, задыхаясь, упал в траву.